Глава шестая Новости на острове распространялись с завидной скоростью. Стоило мне только переступить порог цитадели, как на меня тут же набросился мой пациент. «Ты из ума выжила!» Голос Ангуса дрогнул и сорвался на фальцет. Дав знак, чтобы нас оставили наедине, он беспомощно пнул тяжелым сапогом один из стоящих бочонков с Мадейрой, и тот беспомощно покатился в другой конец помещения. Возведя очи небесам, шотландец простонал. «Господи, помоги, это ненормальная...» — Собственными руками роет себе могилу. Ну вот что мне с тобой делать? Ты хоть понимаешь, глупая девчонка, что натворила? Нет, я ничего не понимала. Особенно меня задевало то, что все как один ополчились на меня, вместо того, чтобы похвалить за достойный поступок. А, собственно, что я такого сделала? всего лишь наказала обидчика за нанесенное оскорбление. Что же, мне нужно было спустить ему подобную наглость? «Ангус, по-моему, ты сильно преувеличиваешь. Ну что может мне сделать этот попугай? Ты, кстати, знал, что он держит притон, в котором люди превращаются в животных. Да вы все благодарить меня должны за то, что выполнила работу вместо вас». Я обиженно насупилась, когда в ответ на мои слова шотландец махнул рукой, призывая меня замолчать. «Буд очень опасный человек! задумаю он отомстить! Даже я, бессилен, буду тебе помочь! Но почему? Разве не ты здесь, король?» «Эх, бы всё было так! Положение короля очень шаткое!» В любой момент может подняться бунт, и меня не изложат те, кто еще совсем недавно лизал мне пятки. Если бунт потребует твою голову на блюде, я буду просто обязан ему ее преподнести». Я раздраженно передернула плечами. Иерархина Тахмили была мне непонятной. «Каким образом кто-то может угрожать человеку, чья власть априори должна быть абсолютной?» Людовику французскому было всего 23, когда на следующий же день после смерти своего наставника, кардинала Мазарини, он не побоялся пойти против всех, созвав весь государственный совет во главе с собственной матерью, и объявить, что отныне намерен править единолично и самостоятельно. Почему же Ангус не может последовать его примеру и защитить себя и свою власть? У меня были кое-какие соображения по этому поводу, и я собиралась их озвучить но меня отвлекло появление человека, который с некоторых пор ускользал от меня, как угорь. А, -а, а Вот и Патрис! Довольный тем, что меня отвлекли, Ангус в приветственном жесте подозвал только что вошедшего капитана, который, судя по его понурому виду, был уже в курсе произошедшего. «Иди к нам, дружок, и объясни ей этой...» Он оглядел меня с головы до пят, прикидывая, каким эпитетом наградить. Но потом все-таки, видимо, решил не церемониться и продолжил. «Дуре! В какую петлю она сунула свою хорошенькую, ну абсолютно пустую голову?» Обрадованная долгожданной встречей я, несмотря на присутствие свидетеля, бросилась было на шею возлюбленному, но он холодно отстранился, вызвав у меня не столько удивление, сколько досаду своим поведением, резко изменившимся с тех самых пор, как я очутилась на острове. Мрачнее с каждой секундой Патрис, казалось, специально избегал меня с тех пор, и его сегодняшний поступок лишь ухрепил меня в предположениях. Шан, то есть Роза, Увидев мой предостерегающий взгляд, быстро поправился он. — Нам нужно поговорить. — Ангус, — обратился он к Рыжему. — Ты не будешь против, если мы поговорим где-нибудь в другом месте, наедине? — Ну, конечно же, старый лис не был против. Напротив, он рад был спихнуть себе ответственности на кого-нибудь другого. В этом был он весь. Неудивительно, что такой король не был по нраву собственным людям. Кому же захочется служить человеку, готовому отречься от тебя в тот самый момент, когда ты нуждаешься в нем больше всего? Злость на этих двоих росла, как на дрожжах, но мне пока еще удавалось контролировать себя и не выдавать того, что было на душе. А на ней, поверьте мне, не было ничего хорошего. Позволив Патрису себя увести, я последовала за ним длинными коридорами вниз, где, нажав на торчавший в стене рычаг, он открыл путь к скрытому гроту, в глубине которого возле миниатюрного причала нас ждал пришвартованный ялик. Как только я опустилась на сиденье, Патрис взялся за весла, и не прошло и нескольких минут, как мы выплыли из узкого хода в пещеру наружу, где, лавируя между скалами, направились к одному из пустынных островов, входящих в состав Тахмильского архипелага. Небольшой участок суши, со всех сторон окружённой водой. В диаметре он был не больше двух сотен локтей и являлся самым маленьким из остальных. Я поняла, почему Патрис предпочёл именно его, так как из-за отсутствия густой растительности остров хорошо просматривался со всех сторон, исключая любую возможность подойти к нему незаметно. Следовательно, у нас была возможность поговорить, не боясь быть подслушанными. — Шанталь, послушай, Роза! — перебила я его. — Зови меня, как и все, Розой! — Хорошо, Роза так Роза! — подозрительно быстро согласился он. — Послушай, после того, что произошло, на тохмеле тебе оставаться небезопасно. Я попыталась возразить, но он взял мои руки в свои и, заглядывая в глаза, быстро проговорил. Ребята отлично постарались, и смерч сейчас как новенький. Помнишь, ты направлялась в Италию? Дай мне сутки на сбор, и, как я обещал, я отвезу тебя туда. Нет, не хочешь в Италию? Я отвезу тебя в любое другое место. Хочешь — в Америку? Говорят, там очень красиво, и люди далеки от европейских предрассудков. Уверен, такой свободолюбивой особи там понравится. Нет, Патрис, никуда я не побегу». «Уж не знаю, по какой причине вы все так боитесь Бута, но этот человек меня оскорбил и получил по заслугам. Если он попробует мне как-то навредить, я его убью, и точка. Просто странно, почему никто из вас до сих пор сам этого не сделал?» всё не так просто. Фейзел Бут отлично приспособился к жизни, торгуя беспрерывно получаемой информацией. Еще лет тридцать назад...» Он прекрасно усвоил, что спиртное и женщины прекрасно развязывают языки самых крепких мужчин, а наркотические вещества вызывают привыкание, вследствие чего люди станут готовы на все ради очередной дозы смертельной отравы, которую мог дать им только он. И Фейзел к собственной выгоде не применул этим воспользоваться. Зная про каждого такое, о чем не может знать больше никто, Он долгие годы держит на крючке весь Тахмиль. Его шпионы повсюду. Даже сейчас, на этом малюсеньком участке суши, вдали от жилой части, мы до конца не можем быть уверены, что за нами не следят несколько пар глаз и ушей, готовых тут же доложить обо всем хозяину. Одно его слово, и от глупой розы не останется даже воспоминания. «Глупой? Вот как! А чем? Позволь узнать!» Бут шантажирует тебя. Какие темные тайны из твоего прошлого он узнал? А может, дело вовсе не в шантаже? Может, тебя он также держит на поводке с помощью наркотических веществ и... и женщин? Патрис побледнел. Скорее, инстинктивно я почувствовала, что правда где-то совсем рядом. Стоит копнуть чуть-чуть глубже, и... Нам пора возвращаться. Голос Патриса звучал сухо и напряженно. Мне нужно еще успеть кое-что сделать до вечера. Возвращались мы в полном молчании. Напряжение, возникшее между нами, росло с каждой минутой и ощущалось почти физически. Чувствуя, что если еще хоть секунду пробуду рядом с ним, то непременно взорвусь, как только мы поравнялись со сводчатым входом в пещеру, я выпрыгнула из лодки, подняв фонтан брызг и, несмотря на его оклики, поплыла в сторону скал, старательно работая руками и ногами. И необходимо было хоть ненадолго остаться наедине с собой, чтобы собраться с мыслями и решить, что делать дальше. Но когда, дрожа от холода в мокрой одежде, я с трудом взобралась на высокий гребень, ответ на мои вопросы пришел сам собой. Внизу, на другой стороне, готовился к отплытию корабль капитана Лефевра, который расхаживал по берегу рядом с груженными шлюпками и отдавал приказы помощникам которые те, в свою очередь, передавали матросам, сломя голову, бросающимся их выполнять. Не давая себе времени на раздумье, я понеслась вниз и успела добраться до пляжа как раз тогда, когда шлюпки начали спускать на воду. — Капитан! Капитан Лефевр! — что есть мочи, — закричала я, размахивая руками, попытки привлечь его внимание. И мне это удалось. Крикнув что-то команде, он спрыгнул вниз и поспешил мне навстречу. «Мадемуазель, вот так всвеча! Вы в таком виде? Что случилось?» «Капитан, возьмите меня с собой!» Пять месяцев прошло с тех пор, как я неожиданно исчезла с острова, не предупредив никого в той же мокрой одежде, что была в ту минуту на мне. Но если злопыхатели во главе с хозяином борделя думали, что я сбежала, трусливо поджав хвост, спасая собственную шкуру, то все они жестоко ошибались. Я обязательно вернусь. Вернусь не слабой девчонкой, такой, как была, а матерым капитаном, способным сражаться наравне с мужчинами, и который сполна расплатится с каждым, кто посмел встать у него на пути. Возьмите меня с собой, капитан, юнгой, матросом, мне все равно. Я готова была на все, лишь бы уговорить его. Но, как оказалось, убеждать его особо и не понадобилось. Стоило мне только упомянуть о том, что перешла дорогу Буту, как он чуть ли не силком запихнул меня в лодку. Таким образом, я стала частью команды двухмачтовой бригантины с женским именем Жули. И только оставалось догадываться, кем приходилось капитану особо, в чью честь он назвал самое дорогое, что у него было, корабль. Ну а самым дорогим, что оставалось у меня, были по-прежнему висевшая в ножнах шпага, заткнутый за пояс кортик и королевская марка на шее. Поначалу команда не слишком радушно встретила на борту нового юнгу, о котором были уже достаточно наслышаны и которого в самый последний момент представил им командир, но уже довольно скоро мне удалось найти с ними общий язык и заслужить уважение. Случилось это тогда, когда через четверо суток пути наше судно столкнулось с испанской шебекой, возвращающейся к родным пенатам, доверху нагруженной, захваченными в море трофеями. Как и всякий уважающий себя француз, месье Лефевр просто не мог уклониться от встречи нос к носу с давними врагами Франции и испанцами. Разгорелся не нешуточный бой, в ходе которого мы полдня гонялись за более быстроходным и маневренным судном, но в конечном итоге нам удалось приблизиться к ним на такое расстояние, с которого вместо нас заговорили пушки. Сильно повредив корпус судна, мы заставили их сбавить ход и взяли на абордаж. И вот где в полной мере пригодились мои умения и сноровка. Не прячась за спинами товарищей, я бросалась в самую гущу сражения, своим примером и азартом заражая оставшихся членов экипажа, не желающих отставать от девчонки. Добыча оказалась славной, правда, досталась достаточно высокой ценой. Сражение было жестоким и кровопролитным в ходе которого потери понесли обе стороны. Но все же мы смогли победить и радовались, как дети, когда пустили ко дну объятые огнем вражеское судно. Эта победа была первой в целой беренице последующих схваток, в которых мы приняли участие за долгие месяцы плавания, туда, сами не зная куда. Лефевр что-то или кого-то искал, этим объяснялись его странные и непонятные поступки когда он приказывал вставать на якоре возле очередного порта, но вместо того, чтобы отпустить команду на берег, отправлялся туда только в сопровождении своего помощника Муриса. Возвращался он по обычаю мрачный, после чего следовал его приказ сниматься с якоря и отправляться по новому маршруту. Не считая всех этих странностей, во все остальное время капитан Лефевр превращался в галантного кавалера, И великолепного наставника, взявшегося обучать морскому делу и ведению боя такого <смех> желторотого новобранца, как я. Уступив мне свою каюту, а сам перебравшись к помощнику, он в очередной раз доказал, что заслуживает моего доверия, которое росло день ото дня. Наши ежедневные тренировки мало походили на обычные учения, какие, к примеру, были у нас с Патрисом. В отличие от капитана смерча Лефевр, Не был в меня влюблен и потому не видел необходимости жалеть и оберегать от малейшего сквозняка. Сознательно создавая сложности и разнообразные препятствия, он заставлял меня их преодолевать. Так, к примеру, он мог велеть мне забраться в ветреную погоду по раскачивающимся вантам вверх и неожиданно перерубить их, когда я была в полуметре от рангоута или же отправить на бушприт, ставить кливер или стаксель. А однажды мне поручили поднять флаг на Ноки Гафеля. Тогда, как стрелкам с мушкетами в руках, было приказано полить совсем рядом со мной, для того, чтобы я привыкла к залпам вокруг себя и не боялась их. Не сосчитать, сколько раз я оказывалась за бортом, прежде чем научилась крепко хвататься за канаты во время полета из любого положения и фехтовать, балансируя на реях так, словно была рождена для этого. За время плавания претерпел серьезные изменения и мой внешний вид. Кожа, щедро поцелованная солнцем, приобрела красивый золотистый загар, от которого пришли бы в ужас мои прежние парижские друзья. И только благодаря заботе Лефевра, каждый раз привозящего для меня из очередной поездки увлажняющей снадобья в серебряных баночках, столь популярную у восточных женщин, Мое лицо и руки не обветрились, как у остальных товарищей. От тяжелого физического труда и беспрестанных тренировок руки огрубели и обзавелись мозолями. Длинные волосы во время плавания превратились в настоящее испытание. И в один прекрасный день я решила от них попросту избавиться, безжалостно обрезав густые пряди до самых плеч. Теперь, заплетенные в короткую косицу и перевязанные кожаным шнурком, они больше не сковывали движений, не чесались, потея под черстяной шапкой и, главное, не привлекали к себе излишнего внимания вместе с черной повязкой на левом глазу, которую, по примеру многих матросов, я стала носить. О, только не подумайте, что у меня возникли проблемы со зрением. В большинстве случаев черную повязку носили для того, чтобы не тратить драгоценного времени на привыкание к смене освещения. В яркие солнечные дни морская гладь блестела и переливалась, сильно слепя глаза. И если вдруг нужно было срочно спуститься в трюм, то такая резкая смена освещения вызывала довольно неприятные и болезненные ощущения, не говоря уже о том, что могла привести к тяжелым последствиям если, к примеру, действие происходило во время боя, и время шло на секунды. Вот поэтому-то один глаз моряки всегда держали закрытым, для того, чтобы, очутившись в темноте, тут же сорвать повязку и сразу же начать хорошо видеть. Помню, как впервые появилась в новом облике перед командой. Столько смеха и шуточек я не слышала за всю свою жизнь. Но постепенно все привыкли и больше не смотрели на меня, как на какую-то диковину, а принимали, как полноправного члена экипажа. Все, кроме, пожалуй, одного. Завидев знакомый силуэт, появившийся на палубе, я ухватилась за канат, и пулей слетела вниз. Но все же недостаточно быстро, потому что интересующий меня объект, почувствовав приближение, поспешил тотчас же ретироваться. Но от меня не так-то просто было избавиться». Как только ноги коснулись пола, я бросилась за ним следом. «Постой, Нино! Мне нужно с тобой поговорить!» Вместо того, чтобы остановиться, молодой матрос только прибавил шагу. Только на миг я отвлеклась на крик смотрящего «Земля!» как преследуемого, и след простыл. «Проклятье!» В раздражении топнула я ногой, а затем злобно добавила. «Ничего, недолго тебе от меня бегать!» «Однажды тебе придется смириться и дать мне то, что я так желаю». А желала я с некоторых пор только одно — еще раз увидеть, с какой легкостью этот человек справился с тремя вооруженными противниками с помощью одного лишь ножа. Но упрямец наотрез отказывался повторить на бис то, что продемонстрировал однажды во время смертельной схватки. С тех пор я потеряла покой и сон, преследуя на каждом шагу несговорчивого матроса и надеясь на то, что однажды он оттает и расскажет мне обо всем сам. — Земля на горизонте! — пробасил кто-то совсем рядом с моим ухом, отвлекая от навязчивых мыслей. Ну что же, по крайней мере, будет чем занять себя во время очередной отлучки капитана.